85. В каком-то смысле это была совершенно новая ситуация. Когда он достал старый касайдр из белого мрамора и согрел его в руке. Поначалу он даже не был уверен, достоин ли вообще взяться за это дело. Это было далеко не очевидно, и он никак не мог предвидеть ситуацию, в которой только что оказался. Но, как всегда, Он мог обратиться к одной из своих шестигранных костей, которая без малейшего колебания дала ему разрешение достать двадцатигранную кость, чтобы посмотреть, будет ли какое новое задание, и если да, то когда. Он отпустил кость и позволил ей пролететь по воздуху и приземлиться на зеленое войлочное покрывало. Но кость как будто не могла решить, какая из всех сторон окажется наверху и катилась необычайно долго. Каждый раз он боялся, что это будет единица. Единственная цифра, которая раз и навсегда положит конец его маленькому развлечению. Но на этот раз он чувствовал себя как-то по-другому. Если выпадет единица, то он должен будет примириться с решением Кости. Не то, чтобы он был сыт, но определенно не так голоден, как раньше. Путешествие, которое ему предлагали совершить Кости, было совершенно точно выдающимся. В нем будут взлеты и падения, разочарования и чистая эйфория. В некоторых случаях он думал, что Кости ошиблись, он желал слишком многого и сразу, усложнял вещи без необходимости или был одновременно злым и несправедливым. Но теперь, оглянувшись назад, он мог видеть, как кости на самом деле превзошли его самые смелые ожидания, а также оказывались правы абсолютно каждый раз. «Семерка». Он выдохнул. Лучше и быть не могло. Во-первых, веселье не закончилось. Во-вторых, у него была целая неделя до того, как снова наступит время. Он достал коробку с шестигранными кубиками, выбрал один и сделал бросок, чтобы определить количество кубиков. Тройка. Это означало, что он должен был использовать один кубик, поэтому он взял его и бросил снова. Двойка. Он подошёл к карте на стене, которая была расчерчена двенадцать раз по двенадцать квадратов. Вторая колонка была особенной и полной противоречий. Сверху она начиналась с идиллической деревни Арильд в северном Сконе и заканчивалась полной противоположностью в южной части Копенгагена, называемой Амагер. Если удача была в правильном настроении, то жертвы или жертвы могли даже находиться в аэропорту Каструпа. Он сделал еще один бросок. «Четверка». Таким образом, число квадратов вниз будет определяться двумя кубиками, поэтому он достал еще один. Единица и шестерка. Как будто его пульс уже знал обо всем, Он мог слышать, как он увеличивался в силе и темпе. Когда обратил свой взгляд на карту и осознал, что область, выбранная для следующей миссии, была в середине пролива Эрисун, к северу от острова Вен.